Он не извинился ни на ее ту, оставаясь таким же негодяем, каким она его хорошо помнила, негодяем, милым и обаятельным, и оттого еще более опасным. До нее он добрался в конце второго семестра. Именно добрался, перебрав поочередно почти десяток однокурсниц. Он был почти легендой факультета, Все его похождения были хорошо известны и всегда бурно обсуждались, но каждая новая жертва была абсолютно уверена — сила убеждения, обаяния его шлифовались от романа к роману, что, наконец-то, пережив череду трагедий и разочарований в поисках одной-единственной, страдающей от одиночества и бессердечия окружающих, мужчина встретил истинную свою женщину — ее. Он был жадноват несмотря на то, что лучше других обеспечил. Фарцевал, приторговывал валютой, иконами. Был трусоват. Каждый раз, когда кто-то из друзей или поклонников очередной покинутой девицы собирался, как подобает, с ним разобраться, Юлилу юлил, унижался. И в результате бит был, на удивление, редко. К тому же его подозревали в стукачестве а потому предпочитали не связываться. Он обладал еще добрым десятком самых скверных человеческих пороков и слабостей, но замечали их почему-то уже покинутые им женщины. Она прошла этот путь от начала до конца, прошла впервые. Но не это было самым страшным. В конце концов, каждая женщина рано или поздно в своей жизни, и, как правило, не один раз идет по этой предательской дороге. Ужас этой истории состоял в другом. Небо над ними еще казалось безоблачным, и встречи приносили радость. Но она уже ощутила легкий сквознячок остуды, хотя и старалась убедить себя, что все тревоги — от счастья. Ведь когда очень любишь, постоянно боишься потери. Она убеждала себя искренне, но из с подваль. Не умела, только постигая азы этого искусства, начала плести паутинку, в которой, совсем не сознавая того, наивно надеялась его удержать. Она была умной и тонкой девочкой, и довольно быстро почувствовала подсознательно жадность и корысть его души. Однако не отшатнулась и не поспешила прочь, напротив, попыталась повысить свою привлекательность в его глазах, именно В этом ракурсе оснований для этого у нее, надо сказать, почти не было. Ни к партийной номенклатуре, ни к научной или творческой элите, ни даже к торговой аристократии и баронам от сферы обслуживания ее семья не принадлежала. Единственной семейной ценностью реликвией и святыни одновременно, о которой шепотаем, но часто и с удовольствием рассказывали ей в детстве, были письма бабушкиного брата. В семье их называли таинственные, подчеркнуто значительно, письма. Именно так, с заглавной буквы. Бабушка происходила из хорошей дворянской фамилии, ничем, впрочем, особо не прославившейся, но состоятельной и занимающей определенное место в петербургском обществе. Она была младшей в семье, И в семнадцатом году заканчивала Смольный институт благородных девиц. Старший ее брат к тому времени сделал блестящую военную карьеру. Он был молодым генералом, любимцем света. И с его будущим семья связывала очень большие надежды. Они не оправдались. Грянула революция, генерал возглавил одну из добровольческих армий, сражался с большевиками, был разбит, эмигрировал поселился в Париже и закончил жизнь дряхлым, злобным, полусумасшедшим стариком, разругавшимся со всеми и всеми покинутым. Бабушка, единственная из всегда некогда большого семейства, осталась в живых, хотя и не покинула Россию. Каким-то чудом она не попала в поле зрения Щека, НКВД, и жизнь ее протекала тихо и почти незаметно, сокрушаемая теми же бедами и лишениями, что и жизнь миллионов людей, которым судьбой было определено именоваться «советскими».